593. Ноябрь 30. Каждое качество духа есть форма, несущая свет. Сосредоточиваясь мыслью на каждом из них или на нескольких сразу, или на симфонии качеств, свет в себе усиливает. Можно представить себе камень в груди светом, пылающий и ярким. Можно. Можно всеми силами, всеми способами, всеми мерами свет в себе утверждать. И свет мысленно представляемый действительно усилится в напряжении своем. Волей усиливается напряжение света. Это состояние, заботливое и тщательно культивируемое, может позволить степень светоносности не только усиливать, но и удерживать то или иное время. Апофеозом волевого утверждения света было явление преображения спасителя, когда напряжение света достигло силы необычайной. Моим путем следуйте. Не тьму, но свет в себе утверждайте. Усиливаясь внутри, свет входит в магнитное сочетание с огнями пространства и усиливается уже пространственно. Луч учителя, будучи пространственно призван или интенсивно осознаваем, камни огонь умножает. Нет предела сознательному волевому напряжению светоносности сокровища. Можно выбрать минуты молчания и все силы духа ринуть на усиление напряжения огненного, сосредоточивая сияние его в центре микрокосма, в камне сокровища незримого. Надо стать сознательным его носителем. Мыслью о нем его умножаем. Мыслью о нем, соединенной с владыкой, можем усилить его мощь многократно ибо энергии центральной станции и иерархии предела мощи огня не имеет. Сливаясь с иерархии, умножаем огни сокровища — кристалла. Свет от света возгорается. От света мы его можно свободно получать, наращивая сознательно кристалл психической энергии. Насыщенное ментальное представление света создает насыщенную среду окружения, и тогда растут грани кристалла, увеличиваясь в объеме. Луч постоянный, питающий, способствует насыщенности среды. Но состояние сознания нужно соответствующее. Оно должно созвучать волнам света, и тогда процесс кристаллизации или наращения идет законно и правильно. Не может быть наращения в состоянии омрачён. Светом должен вибрировать микрокосм. Свет воспринимающий. Культ света есть культ жизни. Культура света есть знание, требующее умелого обращения с тонкими энергиями. Мысль о свете рождает свет. Мысль о свете владыки неиссякаемом и несказуемым мощь камню дает, устанавливая канал получения. Сознательно наполняйтесь светом моим, сосуды для света приготовив. Свет даю, но примите, приготовьте корзины свои. Приемник микрокосма приготовьте, чтобы было куда и во что принять. Заботливо и бережно приведите систему свое в состояние должное. Условия для принятия света создайте. И не мешайте настроениями своими и мыслями и чувствами со светом, не сочетающимися, принять его полную меру. Состояние готовности и сознание к вмещению света должно быть явно полное. Дайте возможность дать светлам. Будьте сознательными носителями света, вместившими все качества пламени. Растет и разгорается всеми огнями сокровенные сокровища камня, когда дух сияет готовностью приятию света в себе. С двух сторон создаются условия нужные. Прилагаются усилия ученика и учителя, а обоюдно творится чудо чудесного камня. Камень вечного основания жизни волью утверждается, сокровище требует осознания.